Глава шестая. Капитан подхватил меня под локоть и повёл меж рядов на самый последний. Собрание глазела, не стесняясь. Да вот только и я не шла, потупив взор. Рассматривала их так же жадно, как и они меня. Что ж, во втором ряду сидели явно не альфы, а скорее монстры, подобные капитану. У кого-то глаза, у кого-то уши, у кого-то конечности или волосяной покров не просто напоминали какое-то животное, как у собравшихся в первом ряду мужчин, а натуральным образом не являлись человеческими. Половинчатые, вспомнилось обращение председателя кальдзаиру Вот кто они. Шаги я делала неспешные, чтобы всех внимательно рассмотреть. В третьем ряду собрались вообще не оборотни. Эти аборигены напоминали других сказочных созданий. Бородатых и коренастых гномов, зелёных страшных орков, как я окрестила про себя матросов. фиюнов, тонких и звонких мужиков с крыльями. Мой переводчик почему-то обозвал их именно так. Были и другие, которых мой мозг пока не мог идентифицировать. А вот в следующих трёх рядах расположились дамы, примерно в таком же порядке, как и мужчины. Сначала оборотницы высшего класса, или как их принято называть тут, не знаю. Они похожи на людей, но с небольшими нюансами. За ними сидели те, которым повезло меньше. У одной я разглядела над губой пышные усы, а у другой — лежащий на локте хвост. Ну а в предпоследнем ряду жалкой кучкой ютились представительницы местных малых народов. Что было у всех общего? Полное отсутствие следов работы над улучшением внешности. Простые прически, естественный цвет волос и никакого макияжа. Красота а-ля натурель в чистом виде. Это моему профессиональному взгляду человека, большую часть жизни проработавшему в индустрии красоты, бросилось в глаза сразу. Мозг отметил, отложил в коробочку и принялся делать выводы. По расположению в зале собравшихся несложно было догадаться, что именно таким образом выглядит иерархия Элмеза. На вершине мужчины-альфы, у подножия – женщины и не необоротни. Взгрустнулась. Но тут мы достигли самого последнего ряда, который пустовал. и разместились так, что я оказалась между капитаном и филином, и грустить стало некогда. «Как вас зовут, мадмуазель?» Для начала вежливо поинтересовался судья, а я вдруг поняла, что он первый, кто поинтересовался моим именем, и поэтому сочла нужным уточнить. «Вообще-то, мадам, я была замужем в своем мире». «Оу», — не сдержался филин. «Жаль, что вы не настолько умны, чтобы решить об этом умолчать». Капитан же на моё откровение нелюбезно хмыкнул. «Не пытайся сбить цену отсутствием невинности, человечка. Меньше трёх сотен элимов меня не устроят». «Я вам не товар, уважаемый, я...» «Так, стоп», — прекратил разгорающуюся ссору судья. «Сейчас мы здесь не для этого. Альт, мадам пока не понимает, что говорит». «Так объясни ей поскорее, Альфа Армин», — буркнул капитан и демонстративно от меня отвернулся. предоставив возможность любоваться звериной половиной морды. Альфа Филина уже участливо взял меня за руку. «Готовы выслушать наши правила, мадам». Филин поднял кустистую бровь над круглым глазом, напоминая, что я так и не представилась. «Дарина, Альфа. Как я поняла, к моему неожиданному союзнику надо обращаться именно так. Меня зовут мадам Дарина, и я готова вас выслушать». Руку я осторожно отняла и положила на колено. Что ж, мадам Дарина, поясню. Быть женщиной в нашем мире — почёт, опасность и дорогое удовольствие. Поэтому никто из представительниц слабого пола не остаётся без нашей заботы и внимания. Как-то в моей голове почёт и опасность не очень вязались. Но я сделала сосредоточенное лицо, показывая, что заинтересована в продолжении. А тем временем двери в зал заседания распахнулись, и в них вошла девушка в сопровождении мужчины, оба явно оборотни из тех, кто попроще. «Мы не угнетаем своих женщин, но и не бросаем на произвол судьбы, а предоставляем выбор», — продолжал просвещать меня Армин. Достигнув дня определения, женщина может остаться под опекой семьи, перейти под опеку мужа, принять опеку покровителя, примкнув к его гарему, или доказать обществу, что может содержать себя сама, предъявив успешное дело со стабильным ежемесячным доходом. Как удобненько они устроились. Недаром в женских рядах было так немногочислено. Могу поспорить, мало кто выбрал путь бизнес-леди. Вот и пришедшая заявить об определении дамочка выбрала замужество, а ее оборотень, высыпав в высокий сосуд, стоящий на возвышении у окна, груду монет... Не теряя времени, даром вывел из зала заполученную невесту. Им на смену вошла девушка, ни обороти, никто именно, я не поняла, но явилась определяющая себе сопровождение. И пока она не заявила о своем выборе, я решила уточнить. «Ну, а если ваша женщина не хочет ни в гарем, ни замуж, но ну, и денег на бизнес у нее нет, что тогда?» «Тогда заботу о ней берет на себя государство», — охотно пояснил законник. свободное время она может делать, что хочет. Но в рабочее ей надлежит отрабатывать долг в общественных развлекательных домах. Зашибись. Точно, говоришь, нет рабства и Исида? Чтоб тебе. И как будто желая меня добить, пришедшая определяющаяся девушка сообщила, что жениха у нее нет, бизнес она не планирует, но готова примкнуть к чьему-либо гарему. Это нормально? Мне кажется, нет. но видимо не на элмезе альфа назначили ей день смотрин и отпустили довольная девица покинула зал чуть ли не в припрыжку а на смену ей вошла другая тоже не оборотень и тоже в одиночестве что за долг и возможно ли поменять решение если вдруг надоело работать простим общественным развлечением задала я вопрос наблюдая за беспределом И пока Филин отвечала рассказывая, что государство выплачивает общественницам щедрое пособие, клиенты балуют подарками, а если вдруг кто-то захочет взять ее замуж или в гарем и выплатит пошлину государству, то на здоровье. Я слушала, с чем пожаловала симпатичная хрупкая девушка с кожей цвета кофе с молоком, пожалуй, какая-нибудь фея или нимфа, или дриада на худой конец. Эта посетительница собрания просила отсрочки с определением, поскольку жених бедолаги. Для того, чтобы заплатить в казну выкуп, отправился на заработки и пока не вернулся. И тут развернулись вялые дебаты. Собрание что-то мямлило, заставляя просящую нервничать. «Почему они просто не дадут девушке отсрочку?» — поинтересовалась я у Филина, когда мне стало невыносимо больно смотреть на ее страдания. Ведь ясно, чего именно она хочет. А как я поняла, вы уважаете выбор, так почему ей его не предоставляют? «Всё очень просто, мадам Дарина. Жених этой определяющейся несостоятелен, раз на выкуп до сих пор не накопил. Вряд ли он сможет обеспечить девушке достойную жизнь. Поэтому наш долг её защитить и подсказать, как поступить будет правильнее». Волна возмущения поднялась и ударила в голову, как цунами. Я набрала в лёгкие воздуха, чтобы сообщить Филину и всем остальным, что думаю об их благодеяниях. Но вовремя прикусила язык и вонзила в ладони ногти. «Стоп, Дарина, не время для революций. Сейчас самое главное — выбить свободу для себя, а потом и остальными займёшься». Успокоиться удалось с трудом, пришлось даже до крови прикусить язык, но я с собой совладала. Долгие годы тренировок даром не прошли. Прогибаться под кого-то мне, разумеется, в жизни доводилось, но делать этого я не любила с детства. Из-за своей бунтарской натуры долгое время нарывалась на неприятности. До тех пор, пока не научилась выжидать подходящего момента. Я столько лет стремилась к независимости и трудилась над достижением этой цели. А теперь что? Опять вынуждена вернуться в исходную точку? Ну уж нет. Пожалуй, это был мой тайный страх — потерять свободу воли и независимость. Но ведь разумным созданием на то и дана голова — чтобы со своими страхами бороться, а не для того, чтобы в неё есть, правда? Я уже добилась своего один раз, добьюсь его второй. По протарённой дороге идти проще, пусть она даже и пролегала в другом мире. Я не стану изобретать здесь велосипед, а буду делать то, что умею. Хотя не стоит зарекаться, может, и велосипед придётся, если ещё не изобрели. Мне всё понятно, благодарю за консультацию». Сквозь зубы выдала я Армину, наблюдая, как коричневенькая в слезах покинула зал. Задумалась о своём и прослушала, что они там решили по её поводу. «И к какому же выводу в отношении себя вы пришли, мадам Дарина?» «Бизнес. Я открою свой бизнес». Капитан закашлялся, а глаза оборотня Филина стали ещё круглее. «Но как? У вас нет ни средств, ни знаний нашего мира», — воскликнул он. Я бы советовал вам принять предложение о замужестве. Вы же видите, как вам повезло. У вас богатый выбор. Огромное вам спасибо, Альфа, но я предпочитаю независимость. Не волнуйтесь, я выплыву, мне не впервой. Я должна сейчас буду что-то заплатить в казну? Нет, не сейчас. Вам дадут три месяца, чтобы доказать свою состоятельность. Но вы твёрдо уверены? Ведь за это время женихов может поубавиться». Я уверена, Альфа Армин. Что ж, это ваше право, мадам Дарина. Ещё раз благодарю за помощь, мы можем идти. Не стало я оттягивать. Визитёры как раз закончились, и председатель уже на нас пару раз обернулся. Капитан скрипнул зубами, и его лапа оставила след на подлокотнике кресла. Видимо, он расстроился, что денег ему сегодня точно не видать. Определение, которое мне довелось увидеть ранее... проходили буднично и длились недолго. Альфы и остальные члены собрания, которые во всем были с ними солидарны, принимали решение без огонька и задора. А вот на мое заявление отреагировали поживее. Оно, уверенно, стало одним из ярчайших событий, произошедших в этих стенах за последнее время. В общем, когда я вышла на середину зала и сообщила, что замуж ни за кого не пойду и служить развлечением не стану, а открою свое успешное дело, Сначала наступила гробовая тишина. А потом зал взорвался. Аборигены, конечно, выкрикивали разное, но в целом суть сводилась к одному. Попаданка не в себе, и давать ей право выбора опасно. Как ни странно, но на мою сторону помимо Армина встал волк. Тот брутал по имени Терас. А следом за ним и кот Доминус. Они сделали это, перебрасываясь между собой многозначительными взглядами. будто что-то пытаясь друг другу доказать. Но мне на их разборки было глубоко наплевать. Пусть хоть подерутся. Главное, чтобы я при этом выиграла. Пока они мерились достоинством, молча Армин объяснял свою позицию. «Считаю так. Человеческая попаданка попробует сделать то, что задумала, и это законно. К тому же мы не знаем, на что она способна. Вдруг она принесет в от прогресс». «Согласен». Густым басом сообщил Альфа, который первым позвал меня замуж. «А мы присмотрим, защитим». «Нет, никакой помощи», — отрезал Доминус. «Смотрите-ка, какой неприятный тип показался милым». ты проявил с ним единодушие. «Лишение сделают попаданку сговорчивей, а то слишком наглое и самонадеянное. Даже страха в глазах не видно», — рыкнул Волк. «Пусть учится на своих ошибках, раз такая умная». ну да поддержка такая себе своеобразная только мне и это сейчас давай сюда на нелепую попытку будет забавно посмотреть а сбить с мадмуазель с песни помешает выдал кто то из альфу мнения которое по сути отражало общее уточнение наша попаданка не мадмуазель а мадам филин намекнул на то что ценность моя несколько потреёпана кандидаты у мужья должны это знать Народ пошумел на эту тему совсем немного, но, к сожалению, от желания жениться никто не отказался. «Хм, что же, и такое бывает. Думаю, что через три месяца мадам сделает правильный выбор, поняв истинное положение вещей». Вынес вердикт председатель. Неприятный мирок, да и общество, судя по всему. Я читала на мужских лицах превосходство и желание моего провала. Но это лишь подстёгивало решимость утереть им нос. поднимала из глубины души протест и заставляла верить в свои силы. Зря, что ли, про нас русских женщин писали. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Конечно ж, не зря. Классики не ошибаются. «Я могу быть свободна?» — спросила, устав от бессмысленных разговоров. Вроде бы все решили, а время — деньги. Хотелось уже начать что-то делать. Но тут опять вылез Альдзаир со своими элимами. «Одну минуту». поднялся капитан со своего места. «А мне кто заплатит?» «Как кто? Мадам попаданка Или тот, кто возьмёт в конце концов на дне опеку? Тебе придётся подождать, Альт». Предпринял попытку успокоить алчного половинчатого председатель. Но капитана такой расклад не устроил. «Я требую гарантий», — прорычал он по-звериному и оскалился. «Но надо же так любить деньги. Даже Альфам не боится демонстрировать силу. «Жадина». «Разумеется. Случай у нас необычный и требует заключения договора». «Мадам, подойдите к артефакту». Кот кивнул на кувшин, в который определившиеся кидали деньги. «И ты подойди, Альдзаир. Мы заключим клятву на артефакте». Я подходила, ожидая, что меня попросят сейчас положить в артефакт какой-то залог. Прикинула содержимое карманов, рассмотрела вариант засовывания в кувшин лифчика, Уже почти смирилась с потерей золотых серёжек. Очень надеюсь, что золото имеет здесь хоть какую-то ценность. Но не угадала. Председатель подал знак капитану, и тот заговорил, обращаясь к сосуду. «Я, капитан Альдзаир, половинчатый из рода Крес, требую вознаграждения за честно проделанную работу в размере трёхсот лимов не позднее, чем истечёт три месяца, начиная с сегодняшнего дня». Капитан провел пальцем по горлышку сосуда, и я увидела, как артефакт его порезал, засветился голубым и впитал в себя кровь. Очень подозреваю, что кровавые ритуалы не приводят ни к чему хорошему, но деваться некуда. Когда председатель Альф кивком указал на сосуд и мне, я подчинилась. Что я должна сделать, оставалось лишь догадываться. Но, подумав, что таким образом меня могут проверять на сообразительность, решила действовать по аналогии с капитаном. Вдруг, если начну уточнять, сочтут меня недееспособной и принудят выйти замуж, не сходя с места. Я, Дарина Пахомова, обещаю выплатить капитану Альдзаиру обозначенную сумму в обозначенный срок. Провела по горлу сосуда, и тот с сиянием принял мою кровь. Ох, блин, за что я берусь? Хоть бы примерно знать курс обмена золота на местную валюту в этом мире. Отошла от артефакта, а мое место занял кот. Я... альфа-доминус из рода триггеров. Заверяю обещания поклявшихся и от лица совета даю отсрочку на три месяца мадам Дарине Пахомовой со всеми установленными законом ограничениями». Смысл фразы про ограничения мне был не очень понятен. Но в том, что я в них быстро разберусь, сомнений не было. «Председатель тоже отдал сосуду каплю своей крови». А я в этот момент почувствовала, как моя на миг превратилась в лаву, обжигая вены. Магия? Что ж, мадам Дарина, сейчас вы свободны. Но прежде чем нас покинуть, должны кое-что узнать. Если вы не явитесь в положенный срок на совет Альф, артефакт перенесёт вас сюда из любой точки мира. Принялся разъяснять мне Филин последствия клятвы. Также вы должны знать, что председатель сейчас... Ограничил всех граждан рака до обещанием. Никто не сможет вам вредить в эти три месяца. Но и не сможет помогать безвозмездно. Желаю удачи. Если передумаете насчет своего дела раньше отведенного срока, помните. Двери совета всегда для вас открыты. Даже сегодня вечером. Благодарю и до встречи через три месяца. Я прервала эти недвусмысленные намёки, вежливо склонила голову, а потом развернулась и покинула зал. Сдамся раньше, но уж нет, не дождётесь.